Глава 13. К вечеру на Дворцовой площади был весь Петербург. Штандарт был спущен в три часа тридцать пять минут. Зимний дворец был оцеплен войсками. Подходили все новые части. Для беспрерывно подъезжавших карет был устроен узкий проезд в цепи. Издали доносился колокольный звон. Профессор Муравьев находился на площади уже больше получаса. Он чувствовал себя очень плохо, растерянно смотрел на соседей, растерянно их слушал. В толпе не было заметно ни горя, ни радости, было непонятное ему оживление. Многие совершенно не стеснялись в выражениях, хоть везде могли находиться сыщики. Вот когда спохватились фараоны. Раньше смотрели бы дурачье, — этакое мрачно сказал простолюдин, показывая на полицейских, которые внимательно всматривались в лица, проезжавших сквозь цепь во дворец. Павел Васильевич расстегнул шубу, втянул морозный воздух и стал медленно пробираться к миллионной. До него все доносились обрывки разговоров. Читали официальное сообщение. «Воля Всевышнего свершилась. Это значит, была воля Всевышнего, чтобы убили государя. Господи, какие идиоты!» Уж велено взять его у газетчиков, у меня полиция чуть не вырвала из рук. Иду я по Невскому, смотрю, летит карета, окруженная сотней казаков, а у них пики наперевес. Что такое, думаю, Сбесились они, что ли? Это был наследник, не наследник, а государь-император. При мне избили студента стриженную. Так им извергам и надо. За что же бить ни в чем не повинных людей? Вот так у нас всегда. С этим-то покойный государь боролся. Не знаю, боролся ли он с этим, но студентов и стриженных тоже убивали, вешали и расстреливали. «Чем то было лучше?» — устало спросил себя Муравьев. «Мои девочки были не изверги. Что-то завтра будет делаться на биржах. Ох, полетит наш голубчик рубль в Париже и Лондоне!» «Не полетит наш голубчик! Верно, Государственному банку уже приказано поддержать!» А чем он поддержит? Золота у нас мало. Ничего, на нас с вами хватило бы. А в клубе решительно ничего. Я зашел в сельскохозяйственный, уж очень тоскливо было на душе. И представьте, режутся, как ни в чем не бывало. Я сам с горя подсел. Быть не может. Неужто клубы не закрыты? Верно, некому было распорядиться. Теперь есть и более важные дела. Армяшка потерял голову. Сколько раз я говорил, что он доведет Россию до... «Послушайте, вы бы потише. Завтра, быть может, сожгут университет. А я думаю, что теперь у нас все будет по-новому. По-новому-то по-новому, по да по какому? Мне из достоверного источника известно, что наследник держится самых передовых взглядов. Не наследник, а государь-император. Говорят, будет взорван Невский проспект и еще две улицы. Не знаете ли какие? Я живу на Надеждинской». Я теперь как буду проходить мимо какого-нибудь министерства, так сейчас же на другую сторону. Ну вы известный пессимист и паникер, а все-таки прав был Тютчев. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, будь они прокляты. Эти глупые самодовольные стихи вдруг со злобой подумал профессор Муравьев. Он был потрясен. Павел Васильевич не мог охватить смысла совершившегося события. Последствия для всего мира могут быть неисчислимые. Опыт превращения России в Англию не удался. Не первый опыт, но последний.